Человек, рожденный снежными чувствами, одаренный сильным воображением, побуждаемый любочестием, и исторгается из среды народные. Восходит на лобное место, все взоры на него стремятся, все ожидают с нетерпением его произречения. Его же ожидает плескание рук или посмеяние, горшее самое смерти, как можно быть ему посредственным. Таков был Демосфен, таков был Цицерон, таков был Пит, таков ныне Бург, Фокс, Миробой и другие. Правила их речи почерпаемы в обстоятельствах, сладость изречения в их чувствах, сила доводов в их остроумии. Удивляясь только... Отменным в слове мужам и раздробляя их речи, хладнокровные критики думали, что можно начертать правила остроумия и воображения. Думали, что путь к прелестям проложить можно томными предписаниями, сие есть начало риторики. Ломоносов следуя. не замечая того своему воображению и исправившему собеседу с древними писателями, думал также, что может сообщить согражданам своим жар душу его исполнявший. И хотя он щетный всем предпринял труд, но примеры, приводимые им для подкрепления и объяснения его правил, могут несомненно руководствовать пускающемуся вслед славы словесными науками стежай. Но если тщетный его был труд в преподавании правил тому, что более чувствовать должно, нежели твердить, Ломоносов надежнейший и любящим российское слово оставил примеры в своих творениях. В них сосавшие уста сладости Цицероновы и Демосфеновы растворяются на велеречии. В них на каждой строке, на каждом припинании, на каждом слоге По что, не могу сказать, при каждой букве Слышен стройный и согласный звон Столь редкого, столь малоподражаемого, Столь свойственного ему благогласия речи. Прияв от природы право, Неоцененное действовать на своих современников, Прияв от нее силу творения, Поверженный в среду народные толщи, Великий муж действует на оную, но и не в одинаковом всегда направлении. Подобен силам естественным, действующим от средоточия, которые, простирая действие свое во все точки окружности, деятельность свою, присну, везде соделывают, так у ломоносов, действуя на сограждан своих разнообразно, разнообразный отверзал общему му стези на познание. Повлекший его за собою во след – Расплетая запутанный язык, навели речи и благогласия, не оставил его при тощем без мысли источнике словесности. Воображению вещал, лети в беспредельность мечтаний и возможности. собери яркие цветы одушевленного и, вождая со вкусом, украшай онами и самую неосязательность. И паки, гремевшие на Олимпических играх, пиндерова труба возгласила хвалу Всевышнего во след певца. На ней возвестил Ломоносов величие предвечного, восседающего на крыле ветренней, предшествуемого громом и молниейю, и в солнце являясь смертным свою существенность – жизнь. Умеряя глаз трубы пиндровой, На ней же он воспел бренность человека И близкий предел его понятий. В бездне миров беспредельный, Как в морских волнах малейшая песчинка, Как в льде не тающем николи Искры едва блестящие, В свирепейшем вихре, Как прах тончайший, Что есть разум человеческий? Се ты, Олым Одежда моя тебя не сокроет.